Демон довольно потёр руки. Хотелось принять истинное обличье, но вот-вот должно состояться совещание правительства. Рисковать не стоило. Всё-таки перевоплощение занимает время, не говоря о том, что одежду перед этим приходится снимать. Будет странно, если придут министры, а он голый. Могут возникнуть ненужные вопросы. Сейчас же демон радовался. Комиссия прибыла в Академию, и как бы идеально не была налажена работа у сеньора Викторина Кастро Хименеса, они найдут достаточно нарушений, чтобы закрыть учебное заведение. Достаточно того, что у них на территории расширяется материя демонического мира, и может произойти прорыв. Проглядели, не поняли, что это такое – «Неважно. Главное, чтобы комиссии было к чему прицепиться. А потом и прочие мелочи подтянут. Жаль, что он не может расправиться с магами одним ударом. Они нужны до тех пор, пока в этот мир не начнут проникать его сородичи. В противном случае всегда найдется пара соседей, желающих расширить свои территории за чужой счет. И еще неизвестно, как это отразится на будущем окне в родной мир». Нет, он не может так рисковать, но постепенно, очень медленно, можно ослаблять их. Сейчас остановить подготовку учащихся для специализированных учебных заведений, и те сами закроются, потому что не будет студентов и слушателей. Возможно, они еще примут кого-то с нынешнего четвертого курса, максимум с третьего. Остальные будут не готовы, не успеют изучить основы. Год-другой, и страна перестанет получать новых магов, а больше ждать и не нужно. Намного раньше новые хозяева появятся в этом мире. Открылись двери, и в сопровождении слуг в помещение начали входить министры. Демон внимательно смотрел на них, изучая не столько внешний вид, сколько ауры. По их переливам он мог с точностью сказать, какие эмоции испытывает тот или иной человек. Вот министр финансов. Само спокойствие и довольство. Министр по связям с чем-то раздражен. Министр образования нервничает, значит, собирается просить денег. Министр общественного презрения, как всегда, печален, что неудивительно с его должностью. Министр торговли весел, что немного удивляет, ведь его непосредственный коллега чем-то недоволен, хотя, возможно, домашние проблемы. Ничего, скоро они все перестанут переживать из-за своей работы. Осталось немного подождать. — Сеньоры! — демон подошел к столу. Рад вас видеть. Пожалуй, не будем затягивать, что у вас такого, о чем не стоит знать в первую очередь. Думаю, начнем с международных отношений.